Был созван экстренный совет. Его назначили на те 2 часа, когда отключали электричество, чтобы никто не жаловался, что приходится пропускать сериал. Зайнап отправили поиграть с внуками Хасана Миана. Петушок Зайнап тихо дрёмал на своей полке за телевизором. Председательствовала на совете устат Кульсумби, возлежавшая на кровати с подоткнутым под спину, свёрнутым ватное одеяло. Все остальные сидели на земле. Анджум скромно стояла у входа. В беспощадном синем свете фонаря Петромакс лицо Кулсумби было похоже на пересохшее речное русло, а редеющие седые волосы на отступивший ледник, с которого некогда текли полноводные потоки. По случаю мероприятия она надела новые, но плохо подогнанные зубные протезы. Говорила она театрально и властно. Казалось, что её слова относятся к новым обитательницам Квапката, хотя на самом деле они были обращены к Анджум. У этого дома, у этого владения есть своя непрерывная история, такая же древняя, как история нашего разрушенного города. Эти обшарпанные стены, этот протекающий потолок, Этот залитый солнцем двор, всё это было когда-то прекрасным. На полах лежали ковры, привезённые из Исфахана. Потолки были отделаны зеркалами, когда Шахеншах, -Шах, Шах Джахан, построил Красный форт и Джама-масджид. Когда он воздвиг этот окружённый стенами город, он построил этот каменный дом. Дом для нас. Всегда помните, что мы – не какие-нибудь хиджры, взявшиеся неизвестно откуда. Мы – хиджры Шахаджа Ханабада. Наши властители настолько полагались на нас, что поручали нашему попечительству своих жен и матерей. Когда-то мы были желанными гостями в частных апартаментах Красного форта. Все они исчезли, растворились в небытии. Могущественные императоры и их упруги, но мы до сих пор здесь. Подумайте об этом и спросите себя, почему так должно быть? Красный форт всегда играл выдающуюся роль в рассказах устат Кульсумби об истории Квабката. Когда-то, в прежние дни, когда Кульсумби была ещё крепка телом, выход форт На представление "Звук и свет" был непременной частью инициации новых обитательниц Хвабгата. Они шли в Форт группой, облачённые в свои лучшие одежды, с цветами вплетёнными в волосы, взявшись за руки и рискуя здоровьем и жизнью в водовороте Чандни-Чок, на которой царило дикое смешение машин, автобусов, рикш и извозчиков. Все это двигалось с черепашьей скоростью, но умудрялось сталкиваться и калечить друг друга. Форт нависал над старым городом, как массивное гигантское песчаниковое плато. Форт был такой органичной частью горизонта, что жители перестали его замечать. Если бы не настояние у стад Кульсумби, то, наверное, никто из обитателей Сквабгата не стал бы совершать этот утомительный поход, даже Анджум, которая родилась и выросла в тени форта. Когда они пересекали крепостной ров, вонючую яму, кишавшую комарами и заваленную отбросами, и входили в величественные ворота, город перестал существовать, словно его никогда и не было. Мартышки с крошечными безумными глазками скакали вверх и вниз по мощным песчаниковым валам, возведённым с таким изяществом, какое не могло бы даже присниться современному архитектору. Внутри форта был другой мир, другое время, другой воздух, пропитанный марихуаной и другое небо, не узкая, ограниченная улицами полоса. едва видимая за пучками спутанных электрических проводов, а бескрайний синий простор, в котором, подрагивая, в Мареве, плыли воздушные змеи, поддерживаемые восходящими потоками горячего воздуха. Представление «Звук и свет» было одобрено и старым правительством версией новое правительство пока не успело дотянуться до этого праздника, истории Красного форта и императоров – правивших отсюда более двухсот лет, от Шах Джахана, построившего форт, и до Бахудура Шах Зафара, последнего могола, отправленного британцами в изгнание после неудачного восстания 1857 года. Устат Кульсумби знала только официальную версию, хотя ее понимание прочитанного могло быть не столь ортодоксальным, как хотелось бы авторам истории, Во время этих визитов Кульсумби и её маленькая группа занимали места вместе с остальной публикой, преимущественно туристами и школьниками, на рядах деревянных скамей, под которыми пережидали дневную жару, полчища комаров. Для того, чтобы не быть до смерти искусанными, публике приходилось вести себя достаточно вольно, исступлённо болтая ногами в честь каждой коронации, войны, массовых убийств, побед и поражений. Особый интерес Кульсумби проявляла к середине XVIII века, эпохе правления императора Мохаммеда Шах Рангилы, легендарного ценителя удовольствий, музыки и живописи, самого веселого из всех великих моголов. Би всегда заставляла своих подопечных обращать особо пристальное внимание на На 1739 год. Этот год начинался с грохота конских копыт, который из-под вольвы возникнув где-то за рядами скамей, становился всё громче, громче и громче. Это шла кавалерия Надир-шаха, совершавшая свой победный марш из Персии через Газни, Кабул, Кандагар, Пешавар, Лахор и Сирхинд. Опустошая эти славные города по пути к Дели, военачальники Махамет Шаха предупреждают его о приближающейся беде, но беспечный император велит музыкантам продолжать игру. В этот момент свет окрашивается в огненные тона пурпурного, красного и зелёного пламени, зенана при этом охвачено розовым огнём. Естественно, А в звуках явственно слышен женский смех, шелест шёлка и позвякивание ножных браслетов. Потом, совершенно неожиданно, этот ласковый и негромкий звонкий шелест прерывается почтисязаемм низким, отчётливым, хриплым смехом придворного евнуха. Вот, восклицала в этот момент устат Кульсумби тоном торжествующего энтомолога, только что подцепившего с очком редкую бабочку. Вы слышали? Это про нас. Это наши предтечи. Это наша история. Это рассказ про нас. Мы никогда не были чернью, как видите. Мы служили во дворцах правителей. Это был очень краткий момент, неуловимый, как удар сердца мгновения, но это не имело никакого значения. Важно было то, что это существовало реально. присутствовать в истории, пусть даже в образе мимолётной усмешки, было совсем не то же самое, что полное внеотсутствие, исключение из череды важных предшественников. В конце концов, даже грубый смешок мог быть опорой для прорыва в будущее. Устат Кульсумби приходила в ярость, если кто-то по невниманию упускал этот важный трепетный момент. Она злилась так искренне, что опытные хиджры за гадя инструктировали новичков притворяться, что они не пропустили этот негромкий смех, даже если они не обратили на него ни малейшего внимания. Устат Кулсумби могла устроить публичную сцену. Однажды Гудия попыталась довести до сведения Устат Кулсумби что хиджры пользовались почетом и в индуистской традиции, рассказав ей историю о Раме и его жене Сите. Когда князь Рама и его супруга Сита вместе с младшим братом Рамы Лакшманой были изгнаны из царства на 14 лет, весь народ, движимый любовью к Раме, последовал за ними, поклявшись везде сопровождать его. Когда они достигли окрестностей Айотхи, где начинался густой дремучий лес. Рама обратился к своему народу и сказал: "Я желаю, чтобы все вы, мужчины и женщины, вернулись домой и ожидали меня там до моего возвращения. Не смея ослушаться царя". Мужчины и женщины вернулись в город. Только хиджры верно дожидали царя на опушке леса все 14 лет, потому что он забыл упомянуть их. Так нас помнят только потому, что о нас забыли, ответила на это устат Кульсумби. Вах-вах. Анджум очень живо во всех подробностях помнила своё первое посещение Красного форта, но по своим личным причинам. Это был её первый выход в свет после операции, сделанной доктором Мухтаром. Пока они стояли в очереди за билетами, люди глазели на иностранных туристов, стоявших в очереди в другую кассу, где билеты были намного дороже. Иностранные же туристы глазели на хиджюр, в особенности на Анджу. Какой-то молодой человек, хиппи с острым взглядом и редкой, как у индуса, бородкой, восхищённо смотрел на неё. Она вскинула на него, и взгляды их встретились. В её воображении этот молодой человек превратился в хазрата Сармада Шахида. Она представила его себе: голову тонкова и хрупкова, но сохраняющего горделивую осанку, и смотрящего прямо в глаза злобным бородатым кази, не дрогнувшего даже услышав смертный приговор. Однако она едва не отпрянула, когда турист подошёл к ней. "Ты чертовски красива", сказал он. "Одно фото, можно?" Впервые в жизни кто-то изъявил желание её сфотографировать. Польщённая Анжум перебросила косу с плетённой красной лентой через плечо и взглянула на устат Кулсум-би безмолвно спросив разрешения. Оно было даровано. Андрюм позировала, неловко опёршись на крепостной вал, отведя назад плечи и вздёрнув подбородок, демонстрируя вызов и страх одновременно. "Спасибо", сказал молодой человек. "Большое тебе спасибо". Анджун так и не увидела фотографию, но этот снимок стал началом чего-то волнующего и неизведанного. Где-то он теперь. Один Бог только знает. Мысли Анджум вернулись к совещанию в комнате устат Кульзумби. Упадок и разнузданность наших правителей привели к крушению великих Моголов, говорила между тем Кульзумби. Принцы развлекались с рабынями, императора разгуливали на яшём, роскошествуя. в то время, когда их народ голодал и бедствовал. Как могла такая империя уцелеть? Была ли у нее даже возможность уцелеть? Никто, слышавший, как у стад играет принца Салима в Великом Могоре, не мог бы даже во сне представить себе, что у стад станет отзываться о нем с таким осуждением. Кто бы мог подозревать, что, невзирая на ее гордость за наследие Хвапката, И его близость к имперскому величию в её душе прячется социалистический гнев против разврата властелителей и нищеты народа. Потом Кульсумби заговорила о жизни согласно принципам и о железной дисциплине двух добродетелях, которые она считала краеугольным камнем кхакката, его силой, позволившей ему существовать столетие, не зная о бедстве и превратности судьбы. при том, что рушились куда более прочные и величественные институты. Заурядное миряне из Дунии, что они знают о том, что значит быть хиджрой? Что знают они о правилах, о дисциплине, о жертвенности? Кто сегодня знает, что было время, когда Самой у стад Кульсумби приходилось просить милостыню на перекрестках. Кто знает, что им пришлось строить свою жизнь шаг за шагом, преодолевая унижение за унижением, чтобы достичь сегодняшнего благополучия? «Кхвабхат» был назван так, потому что сюда пришли благословенные люди со своими мечтами, непонятными для обитателей Дунии. Пока гати святые души, заточённые в ложных телах, обрели свободу, вопрос о том, что случилось бы в Катам, если бы мужские души были заточены в женских телах, устат Кулсумби затрагивать не стало. Однако после слова "однако" Кулсумби сделала многозначительную театральную паузу, которая могла бы посрамить даже шипелявого поэта премьер-министра. Главное правило Хаб-Ката это манзури, согласие. Люди из Дунии распространяют злобные слухи о хиджрах, похищающих маленьких мальчиков для кастрации. Она, устат Кульсумби, не знает и не может сказать, случаются ли где-нибудь такие вещи, но в Хаб-Хате и всемогущий этому свидетель не происходит ничего без Манзури. После этого Устат Кульсумби заговорила о том, ради чего созвала совещание. «Всемогущий вернул нам Анджум», — сказала она. «Она не желает рассказывать нам, что произошло с ней и за Киром Мианом в Гуджрате, и мы не можем принуждать ее к этому». Об этом мы можем только гадать. Гадать и сочувствовать. Но, проявляя сочувствие, мы не можем допустить нарушения наших принципов. Заставлять девочку жить как мальчик против её желания, даже ради её собственной безопасности, это значит запереть её в клетку, а не освободить. Этого не может происходить в Хабкате. И этот вопрос не подлежит обсуждению. "А на мой ребёнок", ответила на это Анжум. "Я буду решать, что делать. Я могу покинуть Хакхат и уйти с ней, если захочу". Это дерзкое заявление никого не смутило, даже наоборот. Все снова увидели прежнюю Анжум, царицу склонную к театральным эффектам. "Не беспокоиться было не о чем, так как идти Анджум было просто некуда. Ты можешь поступить, как тебе вздумается, но ребенок останется с нами", сказала устат Кулсумби. "Ты уже добрых полчаса толкуешь о Манзури, а теперь хочешь сама все решить за нее?" возразила Анджум. "Мы спросим у нее." Зайнаб захочет уйти со мной. Такой тон в разговоре с устат Кульсумби был недопустимым, даже для человека, уцелевшего в страшной войне. Все умолкли, ожидая, что произойдёт дальше. Устат Кульсумби закрыла глаза и попросила убрать из-под её спины свёрнутое покрывало. Она вдруг ощутила страшную, неимоверную усталость, повернулась лицом к стене и свернувшись калачиком, подложила под голову согнутую руку. Не открывая глаз, глухим, словно доносящимся издалека голосом, она посоветовала Анжум обратиться к доктору Бхакату и принимать лекарства, которые он пропишет. Совещание на этом закончилось. Обитательницы Кхвапката разошлись. Фонарь, шипевший как раздражённый кот, вынесли из комнаты. Анджум, конечно, никуда не собиралась уходить, но слово было сказано, и оно заронило в душу мысль, которая стала сдавливать Анджум словно питон. Она отказалась идти к доктору Бхакату, поэтому к нему отправилась целая делегация во главе с Саидой. Доктор Бхакат был маленьким человечком с аккуратно подстриженными офицерскими усиками и пахло от него тальком, смешанным с цветочным маслом. Доктор отличался быстрыми птичьими движениями, часто перебивал пациентов, и каждые несколько минут отвлекался сам, шмыгая носом и барабаня шариковой ручкой по столу. Руки его были покрыты густой порослью черных волос, на голове же их почти не было. Доктор выбрил широкую полосу на левом запястье, которая облегал на пульсник, которым теннисисты вытирают пот, а поверх него красовались массивные золотые часы. Доктор мог без помех в любой момент узнать который час в то утро он был одет как всегда безупречно чистый белый костюм и сверкающие белые летние туфли на спинке стула висело такое же чистое белое полотенце клиника находилась в убогом и грязном квартале но сам доктор хахат был невероятно чистоплотен впрочем он вообще был хорошим человеком. Делегация во главе с Саидой валилась в кабинет в полном составе и заняла все свободные стулья и кресла. Те, кому не хватило мест, уселись на подлокотниках. Доктор Хакат принимал пациентов из Квабхата парами и тройками. Они никогда не приходили поодиночке, но на этот раз их было слишком много. Что сразу насторожило врача? Он даже немного растерялся. Кто из вас пациент? осведомился он. Никто. Доктор Сахиб Саида, взявшая на себя роль представителя, попыталась, не без помощи остальных, как можно точнее описать изменения в поведении Анджум. Появившаяся задумчивость, замкнутость, грубость, склонность к чтению и, что самое главное и серьезное, неповиновение. Саида рассказала врачу о болезнях Зайнап и тревоге Анджум. Она, правда, не рассказала о подозрениях Анджум в отношении ее сифли Джааду, так как не имела о них ни малейшего представления. Делегация после оживленного обсуждения проблем решила не казаться событий в Гуджирате по следующим причинам. А. Они не знали, что именно произошло там с Анджум, если вообще произошло, и Б. Потому что на столе у доктора Абхаката стоял большой серебряный, или может быть посеребренный, Шри Ганеша. Примечание. Шри Ганеша – существо с головой слона и телом человека, сын Шивы и Парвати – Бог мудрости в индуистском пантеоне. Конец примечания. Вокруг статуэтки курился дым ароматных палочек. Конечно, из этого факта не стоило делать далеко идущих выводов, но было непонятно, как доктор отнёсся к событиям в Гуджарате, и поэтому делегация решила деликатно обойти этот вопрос стороной. Доктор Хакат Подобно миллионам других верующих индусов, потрясённый до глубины души событиями в Гуджарате, внимательно слушал, шмыгая носом и стуча ручкой по столу, глядя на пришедших проницательными птичьими глазками, увеличенными толстыми стёклами очков в золотой оправе. Наморщив лоб и на минуту задумавшись о том, что услышал, он спросил: "Привело ли к чтению желание Анджум?" покинуть Хаккхат или наоборот чтение привело её к желанию покинуть Хаккхат. Мнения по этому поводу разделились. Одна молодая делегатка по имени Мехер вспомнила, что когда-то Анжум говорила ей, что хочет вернуться в Дунию и помогать бедным. Это вызвало у Хиджр взрыв неподдельного веселья. Доктор Бхакат без улыбки спросил: "Что забавного они в этом нашли?" Доктор Сахиб. Какой же бедняк захочет, чтобы ему помогала Хиджра, недоуменно спросила Мехер, и все они снова захихикали, смеясь самой мыслью о том, как напугает бедняка предложение помощи с их стороны. На листке своего блокнота доктор Пхакат написал своим мелким каллиграфическим почерком: "Больная, отличавшаяся прежде открытостью, послушанием и весёлым нравом стала проявлять неповиновение и мятежность. Пришедшим доктор сказал, чтобы они не волновались, и выписал рецепт на таблетки, которые он выписывал всем от всех болезней, которые должны были успокоить мятежный дух Ханджум и подарить ей глубокий освежающий сон. После этого она сможет сама прийти к нему. на приём Андрюм на отказ отказалась принимать таблетки